Глава 12 Обычные будни. Заброшенный город, разрушенные здания, изогнутые улицы и везде пыль — свидетельство прошедшей катастрофы. В этом мире, где каждый день был борьбой за выживание, Север и Крот, два неугомонных искателя приключений из банды Фартовы, пробирались через пустынные улицы, исследуя каждый уголок на предмет ценностей или еды. Север — был высоким и худощавым, с острыми чертами лица, которые часто скрывались под слоем грязи и пыли, его речь была пронизана феней и блатным жаргоном, что придавало его словам особую мелодичность и остроту. Крот, напротив, был крепким и невысоким, с густой бородой и глубокими морщинами, словно высеченными на его лице временем и трудностями. Он предпочитал более прямой и резкий способ общения, где каждое слово было крепким, как самогон, который он так любил. Они шли мимо опустошенного магазина, когда север начал. «Ты чё, крот, не слыхал про нового жителя? Говорят, полтергист тут какой-то завелся. Железяки летают, звуки странные, Все дела». Крот поморщился, словно проглотил кусок горькой редьки. «Да ну твою мать, бред какой-то! Полтергисты, блядь, в нашем деле последнее дело!» Это все хрень какая-то, а не чертов призрак. — Да вот хуй его знает, — парировал север, не сбавляя темпа. — Видел я, как старики шепчутся. Говорят, не просто так это все. Даже старик-ворон признал, что что-то неладное творится. — Старик-ворон, — перебил его крот с нотками презрения в голосе, — он еще тот рассказчик. Поди, понимай, где правда, а где его бредни. Несмотря на их спор, оба чувствовали некоторое напряжение, витающее в воздухе. Город окруженный мрачными тайнами и неведомыми угрозами, казался еще более зловещим при мысли о неизвестных силах, действующих в его пределах. «Слышь, Крот, даже если это и аномалия, не стоит ее недооценивать. Ты же знаешь, как эти хрени могут нас удивить», мягко добавил Север, глядя на заброшенный парк справа от них. Крот кивнул, признавая весомость аргумента. Но его лицо оставалось непроницаемым. «Ладно, ладно, но если эта хуйня нас догонит, я первым кинусь ее гонять». Пусть знает, как фортовые с полтергейстами разговаривают. Пробирались мимо высоких фонтанов и сломанных скамеек. Каждый шаг напоминал о том, как мир был изменен катастрофой. «Вспоминается», — задумчиво начал Север, — «как воробей рассказывал, что видел тень, преследующую его в этом парке. Говорил, что она не отставала, пока он не переступил через ручей. Странности тут не редкость». Крот скептически хмыкнул. Хм, Диман всегда был параноик. Да и тень его могла догонять только от бутылки в его руках. «Ну да, тут это место...» Он огляделся, взгляд его скользнул по искривленным деревьям и разбитым дорожкам. «Тут свои загадки!» Пройдя парк, они вышли к промзоне, где раньше стояли заводы и фабрики, теперь превратившиеся в руины, монументы человеческой надежды и отчаяния. Огромные ангары зияли пустотой, а трубы не выпускали дыма уже много лет. «Смотри!» — север указал на один из ангаров, где, казалось, было что-то похожее на следы недавнего пребывания кого-то. «Может, зайдем? Вдруг найдем что-нибудь ценное?» Они аккуратно вошли внутрь, обращая внимание на каждый шорох, на каждый вздох ветра, который могли интерпретировать как знак опасности. Внутри ангара было темно и только лучи света, пробивающиеся сквозь щели в крыше, освещали их путь. Тут крот поднял с пола пустую консервную банку и повертел ее в руках. «Кто-то был. Недавно». Они продолжили обыск. Наткнувшись на стопку старых журналов, несколько пустых бутылок и обгорелый костер, где еще ощущался запах сгоревшей древесины. «Жизнь продолжается», — задумчиво проговорил Север, когда они выходили из ангара. «Даже здесь, среди развалин». Проходя мимо обрушенного здания, что стояло отдельно от остальных, Север заговорил. Его голос был едва слышен на фоне ветра, что свистел в пустотах разрушенных стен. Крот слыхал про темного странника. Говорят, есть такая тень, бродит по городу. Не просто блуждает, а следит за людьми. Если встретишь его глазами, то заблудишься во времени и пространстве. Многие так и не возвращались. Крот фыркнул, но интерес был явен. Ха, да ну, бред какой-то! Что значит «заблудишься во времени»? Как эти байки вообще рождаются?» «Не знаю. Но, говорят, некоторые видели, как он пересекает улицы, а за ним следы исчезают. Как будто он шел по невидимому мосту в никуда. Они продолжали двигаться, и каждая тень заставляла их оглядываться, проверяя, не последовал ли за ними тот самый странник. «А еще...» Продолжил север, поддразнивая крота. «Говорят, в этом районе есть дом, в котором замкнут кусочек другого времени. Если зайти внутрь, можно увидеть, как жили люди до большого пиздеца. Но дверь открывается только в полнолуние, и выйти обратно можно, только ждать следующего». «Хе, неплохо бы посмотреть. Правда, в полнолуние я обычно другими делами занят». Крот пытался казаться равнодушным, Но было видно, что истории пробуждает его любопытство. Они подошли к развалинам, которые, согласно слухам, могли быть тем самым домом. Вокруг царила необъяснимая тишина, как будто сам воздух замирал в ожидании чего-то великого. «Может, проверим эти байки на следующее полнолуние?» — предложил Север, улыбаясь под насмешку. «Да иди ты!» — отмахнулся крот. Но в его глазах мелькнула искра интереса. «Если найдем что-то стоящее, первую бутылку пьешь ты». Север и Крот вошли в заброшенное здание через скрипучую дверь, которая с трудом поддалась их усилиями. Внутри царила прохлада, контрастирующая с теплым осенним днем снаружи. Слабый свет, проникающий сквозь загрязненные стекла окон, едва освещал их путь. Каждый шаг по скрипучему полу вызывал эхо, которое оказалось слишком громкой в этой глухой тишине. «Береги фонарик!» — шепотом сказал Север, включая свой и направляя луч на потертые стены коридора. «А хорошо, внутри все сохранилось. Прям чую, хабар жирный пошел». Первая квартира, в которую они решили зайти, казалась покинутой в спешке. Обломки мебели и разбросанные личные вещи создавали впечатление хаоса. Фонарик крота задержался на стене, где висела пожелтевшая от времени фотография счастливой семьи. Контраст с окружающей их пустотой был ошеломляющим. «Жизнь остановилась здесь», — пробормотал крот, — «когда они проходили мимо кухни» где посуда еще стояла на столе, покрытым толстым слоем пыли. Продвигаясь дальше, они слышали, как ветер играет с полуразвалившимися окнами, заставляя их скрипеть и стучать. Звуки были настолько реалистичными, что на мгновение казалось, будто это не ветер вовсе, а кто-то из жителей дома пытается привлечь их внимание. В следующей квартире они нашли старинную шкатулку с украшениями. Север поднял ее, и в тот же момент где-то вдали раздался звук, похожий на хлопок двери. Оба они замерли, прислушиваясь. Но кроме их собственного дыхания и скрипа старого дома, ничего не было слышно. «Видимо, ветер», — сказал Север, пытаясь убедить в этом себя и крота. Продолжая исследование, они поднялись на следующий этаж, где встретили закрытую дверь, которую не могли открыть ни одной из предыдущих квартир. Крот поднатужился, но дверь не поддалась. «Черт! Кажется, здесь кто-то...» Он не договорил, как вдруг в коридоре раздался скрип, словно кто-то очень медленно перетаскивал по полу тяжелый предмет. Они обернулись, фонари в руках задрожали вместе с их руками. Но коридор был пуст. Лишь тени их собственных фигур колебались на стенах, создавая иллюзию присутствия. Может, э, все-таки стоит выйти, предложил крот. Но голос был настолько тихим, что был не услышан. Оставив за собой первые два этажа, север и крот продолжили свой поиск на третьем. С каждым шагом, каждым новым поворотом коридора воздух казался все более густым и тяжелым, как будто само пространство насыщалось предчувствием чего-то неведомого. Они вошли в следующую квартиру, где обстановка казалась менее хаотичной, но не менее мрачной. Старый диван, покрытый слоем пыли, стоял у окна, сквозь которое пробивался скудный свет. На стене висела искривленная рама, остаток зеркала, в котором уже невозможно было увидеть отражение. В углу комнаты кресло, повернутое к окну, казалось, ждало кого-то, кто давно уже не вернется. «Посмотри на это!» Крот подошел к старинному шкафу, дверцы которого были приоткрыты. Внутри лежали разные вещи. Книги, фотографии, письма. Он достал одно из писем, и когда его пальцы коснулись бумаги, в другом конце комнаты раздался скрип. Север мгновенно обернулся в сторону звука, но ничего не увидел. «Должно быть. Старый дом!» — начал он, но его голос затих, когда скрип повторился и на этот раз ближе. Они медленно двинулись к источнику звука, оказавшись у закрытой двери, ведущей в соседнюю комнату. Крот осторожно дотронулся до ручки, и дверь, к их удивлению, легко открылась. Внутри было пусто, кроме старой куклы, лежащей на полу в центре комнаты. И взгляды встретились, и оба поняли, что эта кукла здесь совсем им не в радость. «Ты думаешь, это...» — крот не закончил, когда из-за их спины раздался шум, напоминающий шаги. Они резко обернулись, но коридор за ними был пуст. Никаких признаков жизни, только эхо их собственных движений. «Давай проверим остальные комнаты», — предложил Север, пытаясь сохранить спокойствие. Его попытка скрыть волнение была не очень убедительной. Они продолжили исследовать, но чем дальше они заходили, тем сильнее ощущение, что они не одни. Шепот, скрипы, даже легкий ветерок, казалось, нес в себе сообщение, которое они не могли понять. После того, как дверь за ними неожиданно захлопнулась слязгом, оба остановились, обменявшись взглядами полными недоумения. Наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь их тяжелым дыханием. Они были окружены стенами старой квартиры где каждая вещь казалась насыщенной историями прошлого. «Слышь, это... это было странно, а?» Крот попытался скрыть свое беспокойство под маской равнодушия, но его голос дрожал. «Да, блядь!» Север крепко сжал фонарик, его луч дрожал, освещая путь впереди. «Давай, не очкуем, в натуре! Это все эти сраные байки твои! Очко нам подыгрывают, а дом просто старый!» Они продолжили движение, исследуя оставшиеся комнаты квартиры. В одной из них нашли старый пианино, покрытый слоем пыли. Когда север мимоходом коснулся клавиш, раздался внезапный диссонансный аккорд, заставивший их обоих вздрогнуть. Звук этот вибрировал в воздухе, создавая ощущение, что стены внимают и откликаются на него. — Черт, давай отсюда! — прошептал крот. Но когда они повернулись к выходу, Казалось, что коридор стал длиннее, чем был раньше. Они медленно двигались обратно, когда из темноты на них вдруг обрушился холодный поток воздуха. Фонарик в руках севера внезапно погас, оставив их в абсолютной темноте. «Блядь, что за...» — начал север, но крот тут же наложил ему руку на рот. «Слышишь?» — его голос едва дрожал. И в самом деле в тишине раздался тонкий, еле уловимый шепот. Слов было не разобрать, но звук был настолько реальным, что казалось, будто источник находится прямо рядом с ними. Минуту спустя фонарик снова вспыхнул, освещая пустой коридор. Никого не было видно, но ощущение чьего-то присутствия осталось. Мурашки пробежали по коже. «Не нравится мне все это!» — крот глотнул воздух, пытаясь взять себя в руки. «Это... это полтергеи тут блядские шароебутся!» Они спешили к выходу. Но каждый шаг казался тяжелым, как будто они проходили через невидимую пелену, отделяющую их от реального мира. Когда они, наконец, подошли к выходу, дверь была закрыта. Крот тихо сказал. «Вот и источник хлопка, и ветра в коридоре». «А мы обосрались с тобой почем зря». Север попытался открыть дверь, но она не поддавалась. «Все, пиздец, пришли», — сказал Север быстро и безэмоционально. Крот в той же манере добавил. «Здрасте, девочки». «Ну что, Север, я у мамы форточник», — добавил он спешно. Переглянувшись, быстро отправились в первую квартиру, практически синхронно запрыгнув на подоконник и развернулись, держась руками за раму, спрыгнули вниз. Приземлились с двухметровой высоты, быстро и не договариваясь, отправились прочь от здания быстрой перебежкой. Крот слегка ударил по плечу Севера и нервно сказал. «Видал?» В ответ был кивок и растерянные глаза Севера. «Ага!» Вообще стрём. Кто-то зашёл в комнату, когда мы спрыгивали. Отбежав от здания, достали карту, чтобы пометить его. Крот указал пальцем на здание и произнёс. «Ставь букву «П».» Север ухмыльнулся и покосился на него. «Там либо «М», либо «А». А чё за «П»?» «Это не мутанты, а аномалии какие-то. Тебе фарт за эту «П» в пердак эту карту засунет, и тебе будет полный «П». Уголком, поставив на доме букву «А», и обвел в кружок, получился знак анархии, единственный на карте с разбросанными буквами. Отправляясь дальше, они вышли на перекресток к заправке и административному зданию. «Здравствуйте, люди добрые!» — прозвучал голос им в спины. Крот, не оборачиваясь, обратился к Северу. «Это... это... бабайка за... за хабаром пришла. Шкатулка полюбас проклятая!» Север, нервно трогая его руку, указывая безмолвно что нужно развернуться, стал поворачиваться. Развернувшись практически синхронно, Крот задрал голову кверху и неровно что-то бормоча пошел в сторону, а Север, опустив руки себе на колени, тяжко вздохнул и произнес. "Здахуйте". протянул он длинно и продолжал. «Ну и очканули вы нас, господин начальник. Не ожидали самого Васильева здесь увидеть?» «Гуляете?» — поинтересовался он, осматривая весь отряд кнутчего. Кнутчев вышел вперед и поинтересовался у фартовых, могут ли они провести их к месту перевалочного пункта, чтобы там переждать ночь. Крот улыбнулся, вклинился в разговор. «А, так вы в свою базу топаете. Ну, начлек то дадим. К вечеру будем, но не за даром. Васильев одобрительно кивнул и достал из кобуры пистолет Макарова. «Тут полная обойма», держа пистолет за ствол. «Дойдем до места, пистолет ваш». «А за обойму мы еще и поужинаем в ваши известные на весь мир баланды». Улыбаясь, он убрал пистолет обратно. Фартовые довольно переглянулись, и Север, хлопнув в ладоши, растирая руки, произнес, «Честная сделка, погнали! А то стоим тут, как три тополя. а тут туман любит погулять. Пойди за мной!» Жестом руки он пошел в сторону от дороги, не дожидаясь ответа. Профессор кнучев сразу же пошел за ним, ускоряя шаг, чтобы поравняться с ним. «Послушайте, молодой человек», — обратился он к Северу, «а что за туман вы упомянули? Мне очень уж любопытно стало». Север хохотнул и, сглотнув, начал рассказывать. «Да, месяц назад служки пробежали, что туман живой тут, честный люд, кошмарит. Думали, байка очередная. А потом на станции смотрим, средь вагонов появился. Ну, мы письки в руки и текать от него. А братва, что у вагона, комарела, не успела. Начали орать все, как резаные» а туман рассеялся, и нет никого. Ну а мы чё? Сидим на крыше смотрим, он хрясь, и тут еблысь, штырить стало всех. Кто баб голых видел, кто хабар редкий, ну и поняли потом, что туман-то живой и мысли читает. Заманивает мульками и народ жрет. А если херца подзабить на его картинке, то он сам уйдет. Умный сучок, короче. Профессор внимательно слушал и кивал, пока они шли, и тут вклинился в разговор крот. «Это херня еще!» Дед Максим, говорит, видел, как он одного сталкера так поймал. Тот проорался и на карачках полз вместе с туманом до ямы, что на станции. Ну, которым погребом кличем место. Дед, говорит, мол, интересно стало, и за ними почапал. А там народу тьма, и все как статуэтки стоят, а туман в формы в разные превращается, И вокруг этих лохов гуляет довольно». Север остановил его, отмахнувшись. «Байки это!» А дед Максим знатное трепло. «Он что только в зоне не видел. Ему верить, так и ёбнуться можно». Крот, засмеявшись, добавил. «Так он уже давно не алё». Путь лежал через руины и обходные лазы. На многих стенах зданий встречался нарисованный нож и буквы «А». Военные знали, что это территория фортовых, и цена за проход один пистолет для военных была незначительная. Но для фартовых, а в частности рядовые искатели и развертка жилы небогато, и пистолет был хорошей ценой для места, которое окрестили сходнее или Малинка. Укрепленное место с чистым от фона воздухом и редкими мутантами было идеальным местом на ночлег.